1912 год. Вестерн Юнион. 13 апреля 1912 года. Кому? Леди Люсиль Дав Гордон. Пассажирки первого класса. Люси, боюсь, что офис пожарной инспекции с нами еще не закончил. Они не были рады услышать, что вы покинули страну. Однако я их заверил, что вы готовы ответить на все интересующие вопросы. Отправляю по почте их последний список. Не отчаивайтесь. Это испытание однажды закончится. Передавайте Косману лучшие пожелания. Бенедикт Риджли, Эсквайр, Офисы Бэнкс и Бэнкс.